Глава шестая Проснулась я от того, что мужской голос почти над ухом громко произнёс «Пожалуйте к капитану, мадам». Я сообразила не открывать глаза и дождалась момента, когда, прошуршав платьем, женщина вышла из комнаты, а в дверях щёлкнул замок, закрываемый на ключ. Только после этого я тихонько позвала. «Барб». «Иду, иду». Служанка выглянула из-за ширмы и, вытирая руки висящим на плече полотенцем, двинулась ко мне. «Что, барышня, полегче вам? Попить не хотите?» Она напоила меня прохладной водой и, жалостливо вздохнув, спросила. «Поели бы вы хоть сколько, барышня. Я вас бульоном-то подпаивала, пока вы не в себе были. Только ведь разве это добрая еда? А вы и так завсегда худышкой были, а сейчас и совсем» она махнула пухловатой оранжевой рукой. Заметила мой удивлённый взгляд и несколько раздражённо пояснила. — От краски это всё от ейной. Теперь чё неделю, а то и больше такая и буду. Мачеха ваш, когда красилась, так у горничной ейной Милли тоже по пять дён не отмывались. Приговаривая всё это, она спорно натянула на меня халат и, бережно придерживая, подвела к столу. «Садитесь, миленькая моя, садитесь, сейчас я». Она покопалась в стоящей на столе корзине, достала оттуда приличных размеров тесак, плоскую деревянную тарелку и принялась резать на ней сероватый, дурно пропечённый хлеб, приговаривая. Ир, да ты эти кормят эдакой-то дрянью, что впору от неё Богу душу отдать!» Барб. Она оторвалась от куска заветренного сыра, который нарезала вслед за хлебом, и подняла на меня глаза. «Что, миленькая, худо вам?» «Нет-нет, Барб. Хорошо всё. Я просто сказать хотела». Я машинально подняла руку и потрогала рану под шапочкой. Когда меня по голове ударили, наверное, повредили что-то. «С памятью у меня совсем плохо, Барб». Она испуганно взялась оранжевыми руками за пухлые щёки и смешным, неожиданно тоненьким голоском сказала Господи, Боже! Это чего ж теперь делать? Лекари ведь эти Ирды ты не позовут? Да ничего особенного делать не нужно. Ты бы мне рассказала обо всём, глядишь, я и вспомню. Барб торопливо подвинула мне тарелку с едой и спросила: "Так, а что рассказывать, миленькая моя?" Всё это время она так и стояла у стола, и я, чувствуя тянущую боль в желудке, указала ей рукой на стул. «Да ты садись, и поговорим, пока я ем». «Да как же это садись? Разве же это можно такое при барышне, чтобы сидеть? Вовек такого не было!» Я жевала кислый хлеб и пыталась сообразить, в чём, собственно, дело. Потом дошло. «Бар-пслужанка, и сидеть при госпоже, то есть при мне, ей не положено но заставлять стоять её мне было сильно неловко, поэтому я повторила. «Садись», — я приказываю. Неудобно устроившись на краешке стула, будто готовясь в любую минуту подскочить с него, она повторила. «Так что рассказывать-то?» «Барб, я даже не помню, как меня зовут». Пару минут она ещё охала и вздыхала, приговаривая. господи, беда беда-то какая!» Но потом как-то собралась и начала говорить, попутно отвечая на мои многочисленные вопросы. В целом всё выглядело довольно закручено. Зовут меня Элиза де Башон. Я дочь франкийского дворянина, барона Фернандеса де Башона, девица благородного происхождения, девятнадцати лет от роду, по местным меркам уже перестарк. Баронетта Элиза де Башон. Звучит совсем недурственно. Мать умерла много лет назад. «Есть молодая мачеха, с которой я не ладила». «Уж змеюка подколодная! Чего только на вас, папаша вашему, не наговаривала! Всяк-то всякая -то гадости наплетет, а он потом гневается!» У мачехи было одно неоспоримое преимущество. Она родила моему папаше сына, наследника дома Дебашонов. В конце концов барону надоели домашние стычки, и он... Списавшись с кем-то из дальних родственников, нашёл мне подходящего мужа, некоего господина Андре де Бюле, сорока лет от роду, почтенного дворянина без титула, родом из Бургандии. Решив, что морским путём путешествие выйдет дешевле, папенька отправил меня вместе со свитой к своему двоюродному брату и его жене, той самой семейке, которая и предложила мне в мужья господина де Бюле. В мою свиту входили Магда, точнее, мадам Магда, моя компаньонка, разорённая дворянка, которую наняли специально для сопровождения. Она продана с первой партии пленных. Сэм, Питер и Андре — солдаты-папаши, которые должны были обеспечить нашу безопасность. Двое из них убиты, один легко ранен и продан. Полин, моя горничная. Красивая молодая девушка, которую продали вместе с мадам Магдой. Жорж, пожилой лакей, продан две стоянки назад. Ну и, собственно, сама Барб, бывшая ранее кухаркой в папашином доме. «Она, господин, то долго пилила! Подавай ей повара! Дескать, зазор на высокородном, ежели простая кухарка готовит! И ведь добилась своего подколодное это. Барб с такой обидой рассказывала мне, как её, много лет главенствующую на господской кухне, просто рассчитали как «Прости, Господи! Простую скотницу!» Поэтому она тоже оказалась в свите, уплывающей к семейному счастью невесты, то есть моей. «Да ведь я вас с малых лет знаю, сколько вам пирожков сладких скормила! И не перечесть, завсегда вы ко мне с любовью были!» Потому как позвали с собой, я и раздумывать шибко не стала. Она хоть и боязна на чужбину-то, но так мне вас жалко отпускать было, сиротинушку горькую. Судно, на котором мы плыли, подверглось нападению каперов. Был бой, в котором и погибли два из трёх моих охранников. А я сама, точнее, тогда ещё настоящая Элиза, получила удар с саблей по голове. Благо, что плашмя. Поэтому тело и выжило. Баронесса Гандер, та самая дама, что красила волосы, плыла вместе с нами на этом же судне, где мы сейчас и находились. После боя пираты столкали всех более-менее ценных пленниц в каюту баронессы. Это сейчас нас осталось трое, а изначально, по словам Барб, было больше десяти. Конечно, мадам была недовольна таким обстоятельством, Но пираты не обращали внимания на её недовольство. Зато она требовала от находящихся на её территории женщин почтения и услуг, хотя в данный момент являлась точно такой же пленницей, как и все остальные. «Такой же, да не такой!» многозначительно заявила Барб, а потом, махнув рукой, пояснила. «Нас-то всех продадут на три года, а как отслужим, так и свободны. А у неё вроде как...» Родня богатая, так она заявила, что за неё выкуп дадут. А за меня? За меня дадут выкуп?» Барб, к сожалению, покачала головой и ответила. «Мы уж и то с мадам Магдой кумекали, а только змеюка папеньку вашего разорила изрядно. А Жан, ну, лакей егоный, сказывал, что даже на приданное вам обещанные деньги у ростовщика барон брал». Мы потому и забоялись, правду-то сказать. А чепец вам на голову Полин свой нацепила. Я на мгновение впала в ступор. А причём здесь, собственно, чепец? Но тут же выяснилась забавная деталь. Последние несколько лет в моде были каштановые волосы. Все дамы, кому хватало денег, покупали драгоценную баскату, знаменитый травяной краситель, у купцов. Краска хоть и дорогая но, как выяснилось, сильно непрочная, потому модницы вынуждены обновлять её каждые две-три недели. А я-то тут при чём, Барб? Так у вас, ягодка моя, отруду тот самый цвет модный и есть. Разве же этим иродам объяснишь, что красота-то не купленная, а своя собственная? Сейчас бы подумали, что вы благородных кровей, а так... В чипце служанка и служанка никто особо и не разглядывает. Выяснилась ещё одна пикантная подробность. Барб краснела, смущалась, но потом махнула рукой и пояснила. Баронессу Гандер каждый вечер приглашал к себе на ужин капитан. Продавать даму не собирались, а ожидание выкупа — дело длительное. Возвращалась она от него обычно за полночь, выпившая и довольная. Даже пела. Но с утра, понимая, что все вокруг догадываются о её приключениях, злобилась на пленнице весь белый свет. «Вы уж, барышни, поаккуратнее с ней. Не хуже вашей мачехи-змеюк-то будет!» Теперь мне более-менее стало понятно, что вокруг творится. И тем сильнее мучило любопытство. Я не представляла, как я выгляжу. Хотя это была не самая серьёзная из проблем. Барб. А раз уж нас пираты захватили, то что теперь будет? Вы, барышни, сильно-то не бойтесь. Эткую повариху, как я, еще поискать надо бы на. Одна злой дня ваш недовольная была, а так-то я на кухне, ух, какая! Она плотно сжала оранжевый кулак, грозно показывая, какой именно она, ух. А потом пояснила: оно, конечно. Малости мне боязно, но я этому-то с бородой, господину Ибрану, сразу сказала, что кухарка я ловкая и на господской кухне много лет служила. Меня потому и не продали еще, что до большого города берегут. А про вас скажем, что, дескать, подсобница, да еще и ранитая. За вас много ты не возьмешь. А я покупателю скажу, что без подсобницы не справлюсь. «Глядишь, ты и смилуется, а уж вдвоём мы как-нибудь!» Я только сейчас начала осознавать, что меня собираются продать в рабство. Шок был нехилый, и слёзы навернулись на глаза сами собой. «Ну, я, барышня, я уже! И от чего это вы сырости разводить удумали?» Три года отработаем честь по чести. Глядишь, ещё и наградят чем. Она тяжело вздохнула, минутку подумала и добавила. Оно, конечно, господин жених-то ваш, хоть и неродовитый, а после плена вас-то и не возьмёт. Это я вам врать не буду. Хоть вы и баронесса урождённая, нет, не возьмёт. Вы меня знаете, я завсегда прямо говорю. Оно вроде как и обидно а только и среди купцов женихи бывают не хуже». Барб на мгновение остановилась, обдумывая что-то, и забавно шевеля губами, продолжила. «Правда, купцы, они деньги больно сильно любят. Так что уж и не знаю, ягодка моя. Но мы с вами живые остались, а уныние — это грех. Завсегда нас так святой отец научал».